So boy you trick Stein Безбашенный Halloween Аддинь. <реклама> Мелодия ужаса. Огружительный душерездирающий вопль. Я это обожаю. Знаю, знаю. Есть в этом что-то нездоровое. Но тут ж ничего не попишешь. Меня зовут брендон Плюш. И мой девиз – заставь их орать. Я люблю пугать людей. Я люблю, когда детишки сперва потрясенно ахают, а потом поднимают визг до небес. Это такая умора. Подлинный ужас. Вот что всегда заставляет меня смеяться. Папа говорит, что у меня есть задатки садиста. Он говорит, что я весь в него. Мы с ним допоздна засиживаемся перед телеком, смотрим ужастики. Мы всегда смеемся, когда людей на экране крошат в капусту или жрут монстры. Мама же говорит, что я должен быть добрее к людям. Когда бы она это ни сказала, мы с папой украдкой обмениваемся ухмылками. Уж мы-то знаем, как это весело. Пугать. Моей сестренке Майи всего семь, и она идеальная жертва. Мая поднимает крик, стоит лишь на нее искосов поглядеть. Она боится жуков, червяков, собак, кошек, летучих мышей, даже некоторых птиц. Она чудесный ребенок и боится меня до чертиков. Мне ее довести до крика, что два пальца об асфальт. Прошлой ночью я притаился у нее в стенном шкафу, натянув уродливейшую маску из своей присолидной, над сказать, коллекции. Мужик, что мне ее продал, сказал, что она уникальная. Такой ни у кого нет, сказал он. Как только Майя открыла дверцу, я со звериным ревом накинулся на нее. Бедная деточка орала так, что выблевала весь свой ужин. Неужели я смеюсь? Да, смеюсь, и я не могу остановиться. Говорю же, она идеальная жертва. брендон зачем ты это сделал?» — вопрошала мама. ей это было совсем не весело, ей блевотину убирать пришлось». «Опаньки», — отвечаю я, — «прикольчик». Это мой второй девиз. «Опаньки, прикольчик». «Вы посидели? Душа ушла в пятки?» «Опаньки, прикольчик». «Мой кузен Винни живет вниз по улице. Такой же тяжелый случай, как и Майя». Винни одиннадцать, всего на год меньше, чем мне. Но он мелкий, тощий, ботаник. Будь в нем достаточно росту, чтобы иметь тень, он бы и ее шугался. Я могу застращать Винни, даже когда сплю. В субботу я отрыл во дворе толстенького лилового червяка. Когда пришел Винни, я сунул червяка ему за шкирку и сказал, что это ядовитая змея. «Орал ли он? Он установил мировой рекорд!» Потом Винни застыл столбом, пока червяк скользил по его спине вниз. Глаза у Винни вылезли на лоб, а челюсти заклацали. Наконец я полез Винни за шиворот, извлек червяка и поднес к его лицу. «Опаньки! Прикольчик!» — сказал я ему. А потом я не мог отсмеяться неделю. Винни тогда просто стоял и трясся, чем довел меня буквально до колик. Правда-правда, довел. Винни, Майя и другие детишки в округе, что называется, круто попали. Потому как на носу Хэллоуин самое любимое у меня время года. Я я имею большие планы на этот Хэллоуин. Я планирую оторваться на всю катушку, чтобы... башню снесло. 2. Дженнифер и Рэй, двое мелких, живут через дорогу от Вильни. Иногда за ними нем лучшего. Их предки приглашают меня за ним приглядывать. Спросите, почему я всегда рад посетить с парочкой сорванцов? Правильно. Оба. Те еще бояки. Я их с закрытыми глазами могу довести до крика. Я обожаю рассказывать им страшилки. Я такие истории сочиняю, что их до печенок пробирает, кровь в жилах стынет, волосы дыбом встают. Они всегда орут до хрипоты. А при должном старании я довожу их и до слез. Ха -ха -ха -ха. они такие жалкие. Вы их тоже полюбите. Вот, например... Сидел я с ними пять дней назад. Я отвел этих двух ангелочков в комнату отдыха в подвале. «Расскажу-ка я вам одну быль», — сказал я. «Пожалуйста, только не страшилки», — взмолилась Дженнифер. «Пожалуйста, только не на ночь», — захныл Курей. «Видели бы вы, какие они милахи, когда молят меня о пощаде!» Но я приглушил свет». И поведал им жутчайшую историю о привидениях, какую только смог сочинить. И поведал своим фирменным зловещим шепотком. И говорил тихо, тихо, так что им пришлось придвинуться поближе, чтобы услышать. «Ваши родители не хотят, чтобы вы об этом узнали», — начал я. «Но это история — чистая правда». Они распахнули глазенки. Я видел, что они уже испуганы. «Раньше в вашем доме жила другая семья», — сообщил я им. «У них были мальчик и девочка вашего возраста. Но дети прожили недолго. Кое-что ужасное случилось с ними. Как раз в этом подвале, как раз в этой комнате». «Пожалуйста, прекрати!» — взмолился Рэй. Дженнифер зажала ладошками уши, но я-то знал, что все она прекрасно слышит. «Я не люблю такие истории!» — захныкал рай «И я не люблю, и я!» — подхватила его сестрица. «Это будет лучше!» — заверил я их. Я сделал глубокий вдох и все тем же шепотом продолжил. «Вы знаете, что у вас в доме живут привидения?» Они аж рты разинули. Ну а мальчик с девочкой этого не знали. Они и слыхом не слыхивали, что злющий призрак облюбовал себе их подвал. Большую часть времени он ничем не давал о себе знать, но была у него одна... «Дурная привычка!» «Пожалуйста, хватит!» — молила Дженнифер дрожащим голоском. «Да, пойдем наверх, конючий урай!» Каждый год всегда накануне Хэллоуина призрак с наслаждением убивал одного из тех, кто посещал эту комнату, продолжал я. «Подвал мой!» — говаривал призрак — — И любого, кто сюда спустится, ждут адские муки, а после я обращу его в такого же призрака. — Это ведь неправда, скажи же, — спросила Дженнифер тоненьким голоском. — Это же просто страшилка, да? — подхватил ее нытик братец. — Чистая правда, — возразил я. — Вот тут все и случилось. И я указал пальцем. «Случилось что?» — спросила Дженнифер. «Мальчик и девочка не знали о призраке. Они спустились в подвал поиграть. Они стояли прямо тут. И я опять показал. Медленно, очень медленно призрак подкрадывался к мальчику. «Ближе, ближе!» «Пожалуйста!» — вскричала Дженнифер, отчаянно зажимая уши ладошками. «Пожалуйста, хватит!» — хрюшка-повторюшка рей сделал то же самое. «Ближе!» — шептал я. Призрак подплыл еще ближе и протянул холодную мертвую руку, сжимая и разжимая костяные мертвые пальцы. Она тянулась, тянулась и оторвала мальчику голову!» — взревел я, хватая Рея за глотку. Оба ребенка заверещали от ужаса. — А с девочкой что? — прозаикалась Дженнифер. — Она убежала, — ответил я, — но больше ее никто не видел. — Вот их предки и толкнули дом вашим по дешевке. — Ну а мальчик? — начал был рэй А безголовый мальчик остался здесь, внизу», — прошептал я. И огляделся вокруг, словно ожидая его увидеть. «Безголовый мальчик теперь обитает в этом подвале, поджидая, поджидая новые жертвы». «Враки это все!» — вскричала Дженнифер, вскакивая. — Это просто страшилка, правда? Нету здесь никаких безголовых мальчиков! — Брэндон, ну пойдем наверх! — не унимался Рэй. Он схватил сестренку за руку и сжимал так, словно цепляется за собственную жизнь. Они были до того напуганы, что тряслись, как желе. Тут бы мне и жалиться над ними, тут бы и остановиться. Но была у меня одна... «Блестящая идейка!» «А ну-ка сели!» — велел я им. «Не с места! Я собираюсь доказать, что тут живет безголовый мальчик. Я мигом. Они умоляли меня не оставлять их здесь». Но я пулей взлетел по лестнице и отыскал свой рюкзак. Я всегда держу там специальные штучки на случай, если придется поработать нянькой. Ну, понимаете, маски, прочий реквизит, чтобы запугивать ребятишек до смерти. Я вытащил из рюкзака гадкую резиновую маску. Длинные синие волосы из глазниц лезут комья зеленого гноя, а по всей роже порезы до да струпья. «Идеально!» — пробормотал я себе под нос и расплылся в улыбке от уха до уха. План был, что надо. Я быстренько само обезглавился Это проще простого. Подтягиваешь рубашку и застегиваешь на макушке. Все, головы не видать. Затем приспособил вешалку так, чтобы крючок торчал из воротника и укрепил уродскую маску у себя на плечах. Поглядел в зеркало в прихожей. — Да, маск теперь выглядит, как моя голова. Шоу начинается. Я проковырял по лестнице в подвал и ввалился в комнату отдыха. — Я безголовый мальчик! — прокричал я жутким низким голосом. — Я безголовый, живущий в подвале! Рэй заголосил, но Дженнифер только фыркнула. «Мы знаем, что ты брендон сказала она мне. «Я безголовый», — не унимался я. «Давайте, снимите с меня маску». Они рабели. «Снимите маску», — повторил я. Наконец Дженнифер шагнула вперед, взялась за края маски и сдернула. «А головы-то и нет, нету головы». Они вопили так, что стены тряслись, а потом, как давай рыдать, в один голос, да с подвыванием, миг триумфа. Но только миг, потому что я взглянул на лестницу, и настал мой черед вскрикнуть. «Три!» Вскрикнул я потому, что оба их предка, оказывается, стояли там наверху. И довольными они не выглядели. Я высунул голову из-под рубашки. «В чем дело?» Спросила их маменька. И начала спускаться к плачущим деточкам. «Дети, в чем дело? Что стряслось?» Папаша взирал на меня с бешенством. «Почему они плачут, брендон Я пожал плечами. «Убейте, не знаю», — ответил я. «Может быть, испугались чего?» Вернувшись домой, я позвонил своему закадычному дружку Кэллу. Кэлл здоровяк. В нем 6 футов росту, и весит он, наверное, тонну, а может быть, даже две. Он умеет внушать ужас, когда захочет. И он любит наезжать на ребят поменьше. Неудивительно, что мы с ним не разли вода. «Кэлл, я такой крутой прикол отмочил». сообщил я, напугал этих двух детишек, типа я безголовый. — Круто, — ответил Келл, но я уверен, что он нифига не понял. Пришлось ему все разжевывать, и тогда он повторил. — круто. — А давай пойдем на Хэллоуин без голов, — предложил я. — Если оба будем безголовыми, детишки точно уорутся. — Потряс, — отозвался Келл. «А может, удастся запереть кого-нибудь из мелких в проклятом доме? Ну, в том, в конце квартала». Мы с Кэллом немало натешились, запирая детишек в проклятом доме, а потом ждали снаружи, наслаждаясь воплями. ха, -ха не могу дождаться», — сказал Кэл. Тут мне пришлось повесить трубку. С лестницы до меня пыталась докричаться мама. «Не надрывайся, иду уже!» — проорал я ей в ответ. Она явно была в бешенстве. У мамы длинные рыжие волосы, и она встряхивает ими в гневе. А тут она еще и сжимала кулаки. «Брэндон, мне только что звонила миссис Салливан!» Стиснув зубы, процедила мама. «Ой-ой!» Я судорожно сглотнул. «Миссис Салливан — это мамаша Рея и Дженнифер. А она забыла мне сплотить», — заявил я. «Поэтому и звонила?» Мама тряхнула волосами. «Нет, не поэтому», — отрезала она. «Ой-ой». И я опять сглотнул. «Миссис Салливан сказала, что ты терроризировал ее детей», — продолжила мама. «Они до сих пор плачут. Она говорит, что никогда больше к тебе не обратиться». «Никогда?» «Никогда!» Я повесил голову. «Прости». «Это всегда срабатывает. Всякий раз, влипая в крупные неприятности, я склоняю голову и бормочу «прости», так тихо и искренне, как только могу. На том, как правило, все и заканчивается. Но на сей раз, кажется, не сработает». «Прости», — пробормотал я опять, «мне искренне жаль». «Тебе жаль?» — возопила мама. — Зачем ты это сделал, Брэндон? Зачем ты вечно пугаешь детей? — Потому что это весело, — отвечал я. На следующее утро в школе я нес в лабораторию стакан. Ну и остановился поглядеть, как Кэл запихивает в шкафчик четвероклашку. Пацан сам напросился. Он наступил на новенькие Кэлловы кроссовки. ну конечно, случайность, но Кэл-то от этого не легче. Он запихал беднягу в шкафчик, захлопнул дверцу и запер замок. Я отсалютовал здоровяку большим пальцем, после чего продолжил свой путь, бережно придерживая стакан обеими руками. Сворачивая в коридор, и прямо на меня чешет кузен Винни. Ныть куткнулся в книжку. Зачитался прямо на ходу, даже меня не видит. «Винни, ты не видишь, что ли?» — крикнул я. «Я ж кислоту несу!» Он поднял глаза... Ну, а я плеснул. Жидкость взметнулась из стакана и окропила винни. Голову, лицо, грудь. И мы оба завопили от ужаса. 4. "Моё лицо, мои глаза!" взвыл Винни. Он повалился на колени и сжался в дрожащий комочек. "Эй, да умей, это же просто водичка!" сказал я. "А?" Дурик поднял глаза. "Просто водичка? Попыньки, прикольчик!" воскликнул я. Он дважды сглотнул, потом обеими руками вытер воду с лица. "Это не смешно, Брендон," буркнул он. А, по-моему, смешно, ответил я. А вот, по-моему, не смешно, прогремел у меня за спиной чей-то грозный бас. Я круто развернулся, едва не брякнув об пол стакан, и выдохнул. Мистер Бенсон, самый мой нелюбимый учитель. Он сгробастил меня за плечо своей могучей ручищей. Не смешно, Брендон, повторил он. Голос у него, что барабанный рокот, даже шепот на милю слыхать. Мистер Бенсон 10 футов сплошных мускулов. Пацаны за глаза прозвали его Утес. У него густые черные волосы, которые он стягивает на затылке в конский хвост, и косматые черные брови, которые корчатся у него на лбу точно пара гусениц. Он носит потертые джинсы и просторные фланелевые рубахи. а в одном ухе поблескивает крошечное серебряное колечко. Большинство ребят считают его своим в доску, но я его не особо жалую. Уж больно он придирается на своем предмете, естество знаний, и вечно глаз с меня не спускает. Вот так, как сейчас. «Брэндон, я все видел!» — грохотал мистер Бенсон. «Всю твою милую шуточку от и до!» ответил я а что я еще мог сказать слышал пословицу брови гусеницы корчились как бешеные поступай с другими так как хочешь чтобы поступали с тобой золотые слова первый раз слышу буркнул я в коридоре вокруг нас собралась группка ребят я уже начал чувствовать себя неловко Благо, утес не торопился убрать лапищу с моего плеча. Некоторые девчонки спрашивали у Винни, почему он весь мокрый. Мистер Бенсон навис надо мною. Я мог чувствовать запах кофе у него изо рта. Фу. «Понравилось бы тебе, если бы Винни проделал с тобой такое!» — спросил он. «Я споткнулся», — солгал я. «Это случайно вышло». Брови мистера Бенсона опустились в пляс, вверх-вниз. Он покачал головой. — Говорю тебе, брендон я все видел, — повторил он. — Он мне сказал, что там кислота, — ввязался Винни, ябед-корябеда. Несколько ребят ахнули. — Пошли-ка со мной, — велел мистер Бенсон, и повел меня по коридору. — А я на урок опоздаю, — начал был я. Какая — какая, — ответил мистер Бенсон. — Нам нужно побеседовать. Я прочту тебе лекцию за номером 345. — Это что еще за лекция? — проворчал я. — а жестокости к окружающим. Он провел меня в свой класс и захлопнул дверь, после чего заставил сесть напротив его стола. Сам же примастился на его краю, взирая на меня, как голодный стервятник нападаль. — Остаток недели, — заявил он, — будешь оставаться после уроков и мыть лабораторию. — Я же там и не свинячил, — запротестовал было я. Он это проигнорировал и завел шарманку. Как мы должны быть добры к окружающим, чтобы они были добры к нам и так далее и тому подобное. Лекция, казалось, длится не один час. Но я отключился минут на второй. а голос его зудел где-то на периферии сознания. Я уже планировал месть. «Мистер Бенсон», — думал я, — «Хэллоуин на носу». Не стоило ко мне цепляться перед самым Хэллоуином, потому что теперь у меня нет выбора. Теперь мне придется подготовить первоклассный хэллоуинский сюрприз персонально для вас». После уроков я остался прибираться в лаборатории, что привело меня в крайне дурное расположение духа. На последнем уроке проводили какой-то жутко вонючий эксперимент. И теперь этим экспериментом пах я. По дороге домой я пинал свой рюкзак. Было поздно, солнце уже садилось, порывистый осенний ветер кружил моих ног опавшие бурые листья. Еще по пути у меня родилась хорошая идея. Я бросил рюкзак на крыльце, после чего направился к боковой стене дома. Там вскарабкался на раскидистое дерево, росшее практически впритык, и пристроился на суку прямо напротив окна сестренки. Осторожно открыл окно и ждал. В комнате горел свет, и экран компьютера мерцал. Так что я не сомневался, что она вот-вот поднимется к себе. И, входя в комнату, она уж точно не будет ждать гостей. Особенно из окна. Я подался вперед и прислушался. Ага, в коридоре шаги. Я еще немного прополз по ветке поближе к окну. Потом откинулся назад, чтобы моя меня не заметила. Затаил дыхание и ждал. Майя вошла в комнату. Я заглянул. Что там несет? Мисочку с чем-то и большой стакан шоколадного молока. Хе -хе, превосходно! Она сделала несколько шагов к столу. Я подался вперед. Еще ближе. Ага! Я разинул рот в душераздирающем вопле и ворвался в окно. Глаза мои вылезли из орбит. Рот распахнулся. Но оттуда не вырвалось ни звука. Руки взмыли вверх, и стакан с чашкой тоже. Мисочка грянулась о пол и разлетелась в дребезги. По всей комнате разметала картофельные чипсы. Стакан же благополучно приземлился на белый ворсистый ковер, щедро пропитав его шоколадным молоком. «Брэндон!» — завизжала Майя. «Ты придурок! Ты придурок!» «Опаньки! Прикольчик!» — воскликнул я. И расхохотался. Думаю, я мог бы просмеяться весь остаток года. Майя принялась отчаянно лупить меня в грудь кулачками. Но от этого, конечно, я только громче ржал. «Ладно, ладно, я помогу тебе тут прибраться», — сказал я. «Я знаю, как быстро ее успокоить». Я окончательно развеселился. «Мне ведь немного-то и надо. Дайте только напугать кого-нибудь хорошенечко». «Обещай, что ты больше так не будешь». потребовала Майя. «Обещаю», — ответил я. «Правда обещаешь?» — настаивала она. «Правда, правда?» «Конечно», — ответил я и погладил ее по головушке. «Правда обещаю». Нет ничего легче, чем давать обещание. Я хочу сказать, что такое обещание. Вещь, которую запросто можно нарушить. Я помог ей убрать осколки, чипсы, молоко... На ковре осталось здоровенное пятно, но уж тут-то я ничего поделать не мог. Как только мы закончили, Майя решила примерить свой праздничный костюмчик. Интересно, кем она решила нарядиться? Прунцессы, разумеется. — брентон а кем ты будешь? — спросила она, теребя руками резинку на теаре с блестками. — Когда за конфетами пойдем? — спросил я. — А мне не надо никакого костюма, это детский лепет. «Я сцапаю какого-нибудь мелкого и заберу у него мешок!» Она прищурилась. «Ты шутишь, правда?» В ответ я осклабился. «Да что эти мелкие понимают?» Я понизил голос. «Знаешь, что мы с Кэллом сделаем?» «Что-то ужасное, я так и знаю», — сказала Майя и скорчила рожицу. «Ага, мы с Кэллом нагрянем к мистеру Бенсону. Вы этого не сделаете!» воскликнула майя она взяла розовую юбочку из скрепа и приложила к талии это тупизм почему это тупизм спросил я грозно а потому что ты тупица огрызнулась она а ты слишком тупая даже для тупицы парировал я хочет помахаться Ха -ха, я всегда готов Майя швырнула ее пчонку на постель это домина чечу жуткий сказала она а вот тут она абсолютно права. Мистер Бенсон проживает в эдакой дряхлой развалине, темной и держащейся буквально на соплях, а стоит она на краю вороного провала. «Ты же знаешь, что мама с папой не пускают нас к провалу!» И моя фыркнула. «Ты же знаешь, что мама с папой не пускают нас к провалу!» Передразнил я ее плаксивым голосом. Но она прикусила язык. «Спорим, я смогу его перепрыгнуть!» — похвалился я. Она ахнула. — Ты же ведь не собираешься рискнуть, а? Я усмехнулся. — Все, может быть. На самом деле, у меня ведь даже в мыслях не было прыгать через ворона в провал. Эта пропасть пролегает прямо за домом мистера Бенсона. Глубокая трещина в скальной породе. 10 футов от края до края. Там реально опасно. Но многие ребята прыгали через нее на слабо. Если промахнешься, внизу поджидают острющие камни. — Не неприятностей, — предупредила Майя. — Спасибо, мамочек, — огрызнулся я. — Не указывай мне, что делать, окей? Она нахмурилась. — Если ты влезешь к мистеру Бенсону, Брэндон, то обязательно попадешься. — Черт-то с два! Мы с Кэллом слишком проворны и слишком круты. — Ах, если бы я только ее послушал... Кэлл позвонил мне после ужина хэллоуинским вечером Ну что, будем безголовыми, верно? Верно Так мне не нужен костюм, верно? Верно Можешь взять с собой одну из моих масок, чтобы на плечи посадить Ведь мы же не будем конфеты собирать Мы будем детей пугать, верно? Верно И еще нагрянем в дом к мистеру Бенсону Круто, сказал Кэлл «Ты поторопился, а? А то уже почти стемнело. Выдвигаться пора». Я схватил пару масок пожутче и стремглав помчался вниз по лестнице. В прихожей уже поджидал ужасающий сюрприз. «Какой-то пацан в черном блестящем костюме Дарта Вейдера. Я сперва решил, что он за конфетами, но тут из-под пластиковой маски раздался голос. «Здорово, брендон И я тотчас узнал, Винни. Ты что тут делаешь? Возмутился я. В прихожую вошла мама. Как считаешь, у Винни устрашающий вид? Спросила она. И погладила его по пластиковой макушке. Что он тут забыл? Не унимался я. Ты идешь с ним за конфетами, отвечала мама. Я застонал. Еще берешь с собой Майю и трех ее подружек, заявила мама. «Прошу пардону!» — возопил я. и «Я что?» «Ты побудешь заботливым старшим братом!» — сказала мама. «Да ни за что!» — возмутился я. «Ни за что!» Тут прискакали и Майя с подружками. Одна вырядилась под диснеевскую русалочку. Майя и остальные две принцессами. Хе! Майя натянула на уши картонную тяру. Остальные две принцессы оглаживали юбки и поправляли маски. Русалочка дергала себя за плавник. — Пошли, — сказала Майя. — Ни за что! — скричал я. Мамины глаза угрожающе сузились. — Полагаю, это пойдет тебе на пользу, брендон Не успел я ответить, как Кэл заглянул в прихожую. — Это что за столпотворение? — спросил он. — Вы с бренденом сделаете доброе дело. — ответила мама. — Возьмете маленьких с собой за конфетами. Кэл чуть собственным языком не подавился. — Мы... Мы? — вскричал он. — Ну, пошли уже, Вюня -ни у Нинни, -ни. то есть Нюня у Винни. В маске жарко, я упрел. Мама встала передо мной, руки скрестила и глядит сверху вниз. Я понял, что деваться некуда. — Ничего. — шепнул я Кэллу. — Мы избавимся от них при первой же возможности. После чего провозгласил. — Ладно, пошли, ребята! — и повел всех на улицу. — Хорошенько за ними приглядывай! — крикнула мама нам вслед. — И смотри, чтобы Винни не пугался! — Ага, сейчас! — буркнул я. Я провел их через лужайку перед соседским домом. Была ясная прохладная ночь. Тонкие ленточки облаков извивались вокруг луны. Идеальная ночь, чтобы детей пугать. А на меня повесили всю эту малышню. Девочки возбуждённо хихикали и трещали без умолку, винни, чтобы не отстать, трусил рядом обеими руками, придерживая увесистый шлем Дарта Вейдера. На протяжении всего карнавала нам встречались небольшие группки ряженых. Мы с Кэллом отвели Винни и девочек к трем-четырем домам, а сами наблюдали с тротуара, как им вручают сладости. — Тоже мне развлекуха, — бурчал Кэлл. — Давай уже бросим гаденышей, — прошептал я. И его глаза расширились. — Как? Вот просто так возьмем и бросим? — Конечно. А почему бы и нет? — ответил я. — Но ведь этим же всего 7 воскликнул он. «Да все путем!» — сказал я. чем сделается? Мы исчезнем, они не заметят!» Майя с подружками стояли возле пустующего земельного участка, беззаботно болтая с другой группкой девочек. «Виня что-то не видел». «Сматываемся!» — скомандовал я. Мы бегом пересекли улицу, а девчонки не заметили. Мы свернули за угол и продолжили бежать. Миновав полквартала, я услышал за спиной топот. и знакомое нытье. «Эй, погодите, погодите!» Он бежал за нами и пыхтел под маской. Прям как настоящий Дарт Вейдер. «Я вас не вижу!» кричал он. «Мне маска мешает!» Он принялся чесать плечи, потом извернулся поскрести спину. «Этот костюм, он такой чесучий! Я в нем сварился!» «Может быть, тебе стоило нарядиться с принцессы лей сострил я. Винни крутил пластиковый шлем из стороны в сторону. — А девочки где? — спросил он. — Они того, вперед ушли, — ответил я. Кэл усердно закивал. — Догнать их не хочешь? — предложил он. — Не, я с вами, пацаны. Че-то тут жутковато и темнотиша. Мы с Кэлом дружно вздохнули. Мы двинулись дальше, пересекли улицу, потом еще одну. Винни сновала дома к дому, звонил в двери и протягивал отворявшим хозяевам раскрытый мешок. «Он испортит нам всю малину», — ворчал Кэл. «Не пугать нам сегодня мелких». «Мы от него отвяжемся», — ответил я. «У меня есть план». но ну, так он же Плакса», — сказал Кэл, качая головой. «Как увидит, что мы с слиняли, он рев подымет». «Ну и что?» «Найдется добрая душа и отведет его домой». но ну, о что мы мамке твоей скажем?» Я пожал плечами. «Ну, скажу, что это он слинял, а мы его всю ночь искали». «Круто!» — сказал Кэл. «Мы отвели винник проклятому дому в конце квартала. Он старый и жуткий, и кругом деревья стоят стеной. Мы же не станем его там запирать?» — прошептал Кэл. «Не-а, мы его там просто бросим». Я повернулся к нашему грозному Дарту Вейдеру. «А попробуй-ка вот тут!» — сказал я и пихнул его на замусоренную подъездную дорожку. В старой развалюхе не горело ни одного огонька. Я едва мог разглядеть Винни, когда тот поднимался на крыльцо. И тут мы с Кэллом дали стрякача. — Почти сразу же до нас донесся испуганный крик. — Винни. Мы с Кэллом остановились и прислушались. Мы ахнули, услышав еще один пронзительный вопль. Вопль, который... оборвался на середине и тише. 7. Я расхохотался, не иначе бедный старина Винни наткнулся на призрака. Кил оглянулся на старый дом. «Может быть, вернемся и посмотрим, что да как?» «Да черта с два!» — воскликнул я. «С ним все в порядке. Ну, любит человек глотку драть. И потом, если какая-нибудь дрянь с ним и случилась, все равно уже слишком поздно». «Но твоя мама...» — начал было Кэллу. «Да забей ты!» — ответил я. «Лохов спровадили! Пора веселиться!» Я достал из кармана куртки пару резиновых масок и вручил одну Кэллу. Мы дружно натянули воротники поверх голов... и застегнули молнию. Потом пристроили уродливые маски себе на плечи. «Безбашенный Хэллоуин!» — прорал я. «Идем на поиски жертв!» Квартал за школой кишел ряженными. Мы с Кэллом подстерегали их за высокой изгородью. Как только какая-нибудь ребятня имела неосторожность подойти поближе, мы с Кэллом выскакивали перед ними и срывали маски. «Безбашенный Хэллоуин! Безбашенный Хэллоуин!» — ревели мы в две глотки. Детишки попили, как оглашенные. Мы прочесали весь квартал, терроризируя мелких направо и налево. Без малейших усилий я довел парочку мальчуганов до слез. Спустя несколько минут после этого триумфа мы с Кэллом опять выскочили на улицу, и еще один пацан... «Навернулся с велика. хе <смех> я — сообщил Кэл. «Из-под куртки его голос звучал приглушенно». «А не вопрос», — сказал я. «Я выхватил полный пакет сластей у какого-то мелкого, который замотался бинтами с ног до головы и косил под мумию. Я знал, что замотанный нас точно фиг догонит». Мы с Кэлом пустились на утек. «Мелкий, ясное дело, надрывал глотку. Вернитесь, это моё это же моё Я швырнул ему Сникерс. Тот отскочил от забинтованной груди бедняги и упал на тротуар. А потом... Потом мы бежали, пока Хлюпик не исчез вдали. Мы с Кэллом укрылись за чьим-то домом. Мы свалили все сласти на траву. Потом разорвали обертки с разнодюжиней шоколадных батончиков и принялись за обе щеки уплетать. Люди, я люблю Хэллоуин. Мы слышали, как где-то неподалеку надрывается муми-мальчик. Мы прижались к стене дома и ждали, пока он не удалится. Кэл ухмыльнулся. «Бедолага», — сказал он. Весь его подбородок был в шоколаде. Мы буквально нафаршировались конфетами. Я открыл пакетик M&M's, поднес ко рту и вытряс все прямо в глотку. «Ням-ням». «Ну что?» — Погнали! — сказал я и рыгнул шоколадом. — Мы же ведь собирались в гости к мистеру Бенсону. Не забыл? — А конфеты тут, что ли, бросим? — спросил Кэл с набитым ртом. — Не, с собой возьмем, — ответил я. — А то еще проголодаемся, пока будем громить утесову халупу. — Круто! — сказал Кэл, проглотив пригоршню Тутти Роллс. И запихал оставшиеся сладости обратно в мешок. После чего мы опять упрятали головы под куртки и направились вверх по холму, к дому Бенсона. Луна скрылась за тяжелыми черными тучами. Возле воронного провала ряды домов обрывались, а дальше царила темнота. — Мы что, правда вломимся в дом к утесу? — спросил Кэл с неожиданной робостью. — А то как же? — ответил я после того, как в очередной раз рыгнул. Что-то мне поплохело, не иначе как с пережору. — К-круто, — отозвался Кэл. — А ну, как он дома? — А вот это и проверим, — буркнул я. Спустя несколько минут перед нами вырос дом Бенсона. Он стоял на вершине крутого холма, окутанный тьмой. Мне он показался похожим на зловещий средневековый замок, весь из камня, с узкими окошками и высокой круглой башенкой сбоку. Я покосился в сторону провала. Не видать, темнотиша. «Свет не горит», — сказал я. «Должно быть, ушел». «Ага, а ну как он спать ушел», — возразил Кел. «Мы сделали несколько шагов по лужайке». и ахнули в один голос, когда где-то сбоку распахнулась дверь. Я нырнул за высокий вечно зеленый куст, увлекая за собой Кэла. Выглянув из-за куста, я увидел, как на подъездную дорожку вышел мистер Бенсон. Он запрокинул голову, словно изучая небо, а потом скрылся в каменном гараже, расположенном по правую руку от дома. Мы с Кэлом пригнулись пониже. и Несколько минут спустя до нас донесся рев мотора. Черный микроавтобус учителя выехал на дорожку и на полной скорости умчался прочь. И я хохотнул. Смотри-ка, ему нужен микроавтобус, в обычной тачке уже не помещается. Кэл тоже фыркнул. А сам, сам не сводил глаз с дома. Ну что, мы идем туда? А почему бы и нет? Или сейчас не Хэллоуин, самое время для мелкой проказы. Мы вышли из-за куста, сделали два-три шага к дому, по идущей под уклоном лужайки, и остановились, услышав яростное рычание. «Собаки!» — выдавил я. «Они!» И не успели мы с Кэллом моргануть глазом, как две огромные псины с налитыми кровью глазами опустили головы и с рычанием бросились к нам.